За маленькой Оксаной нужен глаз да глаз. Проказница ещё та. Как только научилась ходить, все опасные места закрыть, предметы спрятать. То вилкой в розетку полезет, то спички попытается поджечь, то кошку подстречь. Ни минуты покоя. Зимой Мария везла дочку на санках в садик. Та сидела вся закутанная в несколько одеял. Умудрилась упасть с санок. А Мария идёт, думает, что это легко стало ехать. Много уже прошла. Оборачивается, а Оксаны нет. Скорее обратно. А та лежит, смеётся. Ей тепло в шубке. Или к лошади тяжеловозу Оксана как-то подбежала. Стоило только отвернуться. Взяла тросточку, подошла сзади, прямо около копыт. И давай её бить и кричать. А ну, посла! У Марии сердце чуть не остановилось. Всё думает конец дочки. Сейчас секунда и лошадь её копытом лягнёт. Отогнала она её от лошади, от отчаяния крапивой попе давала, идут домой, обе ревут, одна от испуга, другая от обиды и крапивы. Поставила в угол один раз, так Оксана все обои химическим чёрным карандашом изрисовала, что никак не сотрёшь.